В спальню, правда, дошла одна, на повороте к себе. Сахир свернул, так что я спокойно сходила в душ, а вот по возвращении обнаружила, что моя постель уже частично занята. Сатарт лежал по своему обыкновению полугулой, закинув одну руку за голову, а второй лениво листая какой-то доклад. «Фраза, которую ты слышала, адаптация тонаркских техник психолингвистического программирования по подонерейцев. Своеобразная адаптация», — произнес он. Я легла, полежав, поняла, что с такого расстояния ничего не вижу, пододвинулась ближе и Сатарт, мгновенно собственнически обняв, прижал к себе, практически устроив мою голову на своем плече, так что дальше читали уже мы оба. Это действительно оказался отчет. Испытания проводились на осужденных по особо тяжким статьям. И результаты были впечатляющими, правда, не совсем понятными. Отчет писался на официальном языке рейтана. Соответственно, я понимала не все. связка женщина женщины-слова работает. Во всех иных вариациях нет», — начал объяснять для меня тень. Осознав услышанное, тихо спросила. «То есть, если бы я спросила у тебя, что означает эта фраза?» «Сомневаюсь, что убил бы тебя», — ровно ответил Арнар. «А вот они не сомневались ни секунды. Я одного не могу понять. Зачем было так явственно подставлять света?» Я вспомнила последнюю встречу с Сахиром тайнара Весь его гарем, дочерей и, собственно, отсутствие ощущения угрозы со стороны самого света. И если допустить, что техники Эринс сработали, то, возможно, потому, что он уже не хотел убивать меня, предположила я. «Возможно», — задумчиво отозвался Саттарт. Мы полежали, каждый думая о своем, и тень предложил. «Спим». Сразу механически кивнула, а потом замерла, осознавая, на что подписалась. Но Сатарт невозмутимо погасил свет щелчком по сейру, в темноте повернулся на бок, осторожно переместив мою голову на подушку, обнял и, судя по всему, собрался спать. Действительно спать. Минут через десять он уже задышал так, как дышит спокойно спящий человек, недвусмысленно предлагая последовать его примеру. Еще через пять минут я откровенно завидовала Сахиру, потому что я так быстро засыпать не умела, особенно после таких эмоциональных встрясок. «Этому учишься», — прозвучал вдруг в темноте его сонный голос. «Спать везде, всегда, в любых условиях. Мы менее зависимы от сна, чем жители Гаэры, к примеру. Но все же зависимы, поэтому сон воспринимается как необходимость, и отношение к нему соответственное». «В смысле?» — тихо переспросила я. «В смысле, если мне для выживания придется есть червей и личинок? Я буду их есть, даже не морщись потому что это вопрос выживания». Так и со сном, как бы ни был тяжел мой день, и как бы мне не хотелось сейчас заняться вещами, сну никакого отношения не имеющими, я буду спать. Помолчав, я осторожно в темноте коснулась его ладони и спросила. «Процедура поедания каю сложная?» «Последствия сложные», — сжав мои пальцы, ответил он. «А это точно обязательно?» — едва слышно произнесла я. «Это необходимо». затем чуть тише и спокойнее добавил лея я спросил насколько для тебя важен карьерный рост судя по твоему ответу ни насколько а для меня удержание позиции третьего правителя рейтана это все это больше чем моя жизнь и амбиции это жизни тех за кого я несу ответственность я промолчала не согласна с первой фразой проницательность Сахиры всегда напрягала не согласна подтвердила я И мы все же заснули. Сначала он, после прислушиваясь к его дыханию, и я.